Новости грянули спустя пару дней. Несколько североамериканских больниц занимались, оказывается, оживлением мерзлявчиков. Как им удалось сохранить это в тайне, осталось загадкой. Выжившие мерзлявчики, 22 из 35, были живы в клиническом смысле уже месяцев 10, а в сознании находились, конечно, меньшее время. В течение следующей недели это сделалось основной новостью. Мы с Стеффи смотрели интервью с бывшими покойниками, с врачами, с членами Совета Безопасности. Эти действия были вполне законными, но в борьбе со вторым законопроектом о замораживании они могли оказаться ошибкой. Все оживленные мерзлявчики являлись душевно больными, а иначе ради чего им стоило в свое время рисковать? Часть смертных случаев была вызвана тем обстоятельством, что их душевное расстройство происходило от повреждения мозга. Выживших излечили, но только в биохимическом смысле, ведь каждый из них был болен достаточно долго, чтобы доктора убедились в отсутствии всякой надежды. Теперь они оказались чужими среди своих, их дома навсегда растворились в тумане времени. Оживление спасло их от унизительной смерти, от безжалостной расправы большинства над меньшинством, от участи жертв каннибалов и вампиров. Параноики едва ли были удивлены. Зато прочие вели себя как параноики. В ящике все они выглядели напуганными пациентами психушки. Как-то вечером на большом экране в спальне Теффи мы просмотрели длинный ряд интервью. Беседы проводились плохо. Слишком часто повторялось, что вы думаете о нынешних чудесах, а ведь несчастные только что выползли из своих раковин, им было не до чудес. Многие вообще не верили тому, что им говорили или показывали. Других интересовали только космические исследования. Теперь это была область деятельности жителей пояса, которую избиратели Земли, как правило, игнорировали. Очень многие интервью проходили на том же уровне, что и последнее, просмотренное нами. Ведущий долго объяснял женщине, что ящик – это не ящик, что слово относится только к эффекту трехмерности. Несчастная и так не встретившая хоть сколько-нибудь уважительного к себе отношения не выказывала особой сообразительности. Теффи сидела на кровати, поджав ноги и расчесывала длинные черные волосы. блекующими прядями струились по ее плечам. Она из ранних заметила Теффи критически. При замораживании могло возникнуть кислородное голодание мозга. Это тебе понятно. А обычный гражданин видит ее действие. Она явно не готова присоединиться к обществу. Черт возьми, жил, она же живая. Неужели для каждого недостаточно этого чуда? Может быть. А может быть, среднему избирателю... Она больше нравилась в другом виде. Рассердившись, Тэффи заработал расческой энергичнее. Они живые. А интересно, не оживили ли Левитикуса Хейла? Леви, нет, во всяком случае не в больнице святого Иоанна. Тэффи работала там, она бы знала. Я не видел его по ящику. Им следовало его оживить, заметил я. Его облик патриарха... произвел бы большое впечатление. Он даже мог бы изобразить мессию. «Привет вам, братья! Я вернулся из мертвых, чтобы повести вас!» Пока этого никто не пробовал. Не к лучшему. Теперь она двигала гребнем чуть помедленнее. Кстати, многие из них умерли именно в процессе размораживания или сразу после, от разрушения клеточных оболочек. Спустя 10 минут я встал и взялся за телефон. «Это так важно?» – изумленно спросила Тэффи. «Может быть, и нет?» Я позвонил в Нью-Джерси, знал, что буду теряться в догадках, пока не выясню. Мистер Рестарик как раз был на ночном дежурстве в склепе Вечности. Он как будто обрадовался, увидев меня. Он вообще бывал рад любому, с кем можно поговорить. Его одежда по-прежнему представляла собой смешение древних стилей, но теперь это не выглядело таким ушанохронизмом. В ящику то и дело показывали мерзлявчиков, одетых по подобию тогдашней моды. «Да, он меня помнит. Да, Левитикус Хейл по-прежнему на месте. В больницу забрали двух его подопечных, и оба выжили», — сообщил мне с гордостью мистер Рестарик. «Администрация хотела забрать и Хейла, им понравилась его внешность. Это было важно для рекламных целей. Тем более, что он происходил из позапрошлого века». но они не смогли получить разрешение от ближайшего родственника. Тэффи увидела, как, как я уставился в пустой экран телефона. Что-то не так? Чемберсовский мальчишка. Помнишь Холдена Чемберса, мерзлявчикового наследника? Он мне солгал. Он отказал больнице в разрешении оживить Левитику Сахейла еще год назад. Она поразмыслила и заключила с типичной для нее снисходительностью. Какая куча денег всего лишь за отказ подписать бумажку. По ящику начали показывать старое кино, ремейк шекспировской пьесы. Мы переключили его на пейзаж и пошли спать. Я пятился, пятился, составленный из кусочков призрак надвигался, у него были чья-то рука, чей-то глаз и грудная клетка Ларена. в которой помещалось чье-то сердце, и чье-то легкое, и чье-то другое легкое. И я все это ощущал внутри его. Это было ужасно. Я потянулся глубже, чьё то сердце затрепетало, как рыба в моей руке. Тэффи обнаружила меня на кухне за приготовлением горячего шоколада. На двоих. Я отлично знал, что она не может спать, когда меня мучают кошмары. «Почему ты не расскажешь об этом?» – спросила она. «Потому что это отвратительно. Думаю, стоит рассказать». Она обняла меня, потерлась щекой о мою щеку, и я прошептал ей на ухо. «Хочешь извлечь яд из моей нервной системы? И прямо в твою?» «Ну и ладно, я это вынесу». Шоколад был готов. Я высвободился и разлил его, добавив бурбона. Она задумчиво прихлебывала. Потом спросила, «Это опять Лорен?» «Да, будь он проклят». «И ни разу не был этот, которого ты сейчас ищешь?» «Анубис?» «Я никогда не имел с ним дела. Им занимался Бера. В любом случае, еще в ту пору, когда я учился на агента, Анубис ушел в отставку, передал свою территорию Лорену. Рынок был так плох, что Лорену пришлось удвоить свою территорию. Я говорил слишком много». Я отчаянно нуждался в том, чтобы с кем-нибудь побеседовать, вернув ощущение реальности. Они что, подбросили монету? Зачем? А, нет. Вопрос о том, кто уйдет, а кто останется, никогда не возникал. Лорен был болен. Должно быть, поэтому он и занялся органлегерством. Он нуждался в запасе трансплантатов и не мог выйти из дела, потому что требовались постоянные пересадки. Должно быть, его спектр отторжения выглядел кошмарно, Анубис же был другим. Она потягивала шоколад. Ей не следовало все это знать, но я не мог остановиться. Анубис сменял части тела по прихоти, мы до него так и не добрались. Вероятно, он полностью переделал себя, когда ушел на покой. Тефи тронула меня за плечо. «Пойдем, ляжем в постель?» «Хорошо». Но мой собственный голос продолжал звучать у меня в голове. Единственной его проблемой были деньги. Как он мог скрыть такое огромное состояние? И новую личность? Новую личность с кучей денег, сомнительного происхождения. И если он попытался куда-нибудь переехать, еще и с иностранным акцентом, в то же время здесь приватности меньше, да и его знают. Я отхлебнул немного шоколада, и оставился на пейзаж в ящике. Как он мог сделать новую личность убедительной? Пейзаж представлял собой ночь на вершине какой-то горы, нагромождение голых камней на фоне взвихренных облаков. Очень успокаивающе. Я додумался до того, что он мог сделать. Я вылез из постели и позвонил Бере. Теффи изумленно наблюдала за мной. «Сейчас три часа ночи», — сказала она. «Я знаю». Лила Бера была сонная, голая и готовая кого-нибудь убить. Меня. Она сказала, «Джейл, лучше, чтобы это было что-то хорошее. Хорошее. Скажи Джексону, что я могу найти Анубиса». Рядом с ней тут же возник Джексон Бера и поинтересовался, где? Его волосы чудесным образом выглядели нетронутыми. Черный пушистый одуванчик, готовый разлететься. Бера жмурился и гримасничал со сна и был голым, как как я, кстати, при таких делах не до хороших манер. Я сказал ему, где Анубис? Он весь превратился во внимание, я говорил быстро, обрисовывая промежуточные шаги. Убедительно ли это? Сам не знаю. Сейчас три ночи. Может, я несу чушь. Бера прошелся руками по своим волосам в стремительном яростном жесте, совершенно разлохматив натуральную прическу. «Почему я об этом не подумал? Почему вообще никто об этом не подумал?» «Из-за бесполезных потерь. Когда органы осужденного бандита могут спасти дюжину жизней, кому придет в голову?» «Да-да, оставим это. Что будем делать?» «Поднимем на ноги штаб-квартиру. Потом позвоним Холдану Чемберсу. Возможно, я все выясню, просто поговорив с ним. Иначе нам придется отправляться самим». «Ага», – Беро ухмыльнулся сквозь сонную гримасу. «Ему вряд ли понравится беседовать по телефону в три часа ночи». Седовласый человек сообщил мне, что Холдена Чемберса беспокоить нельзя. Он уже тянулся к выключателю, мифическому, когда я произнес по делу АРМ, вопросы жизни и смерти, и показал удостоверение. Он кивнул и попросил подождать. Очень убедительно, но всякий раз, когда я звонил, секретарь совершал одни и те же движения. Появился Чемберс в мятом спальном халате. Он отступил на несколько футов, боязнь призрачного вторжения, и присел на неустойчивый край водяного матраца. Протерев глаза, произнес – «В цензуру. Я занимался допоздна. Что еще?» «Вы в опасности. В неминуемой опасности. Не паникуйте, но и не ложитесь. Мы сейчас прибудем». «Да вы шутите?» – он разглядывал мое лицо на экране. «Или нет?» «Ох, ну ладно, я что-нибудь накину. Что за опасность? Этого я сказать не могу. Никуда не уходите». Я перезвонил Бере. Он встретил меня в вестибюле. Мы сели в его такси. Удостоверение АРМ, вставленное в щель для кредитной карточки, превращает любое такси в полицейскую машину. «Ну что, не выяснил?» – спросил Бера. «Нет, он был слишком далеко. Надо было хоть что-нибудь сказать. Я предупредил его и велел никуда не уходить. Не уверен, что это была хорошая идея. Неважно, у Анубиса осталось только 15 минут на какие-либо действия, и при этом мы можем за ним следить». На наш звонок в дверь немедленного ответа не последовало. Возможно, Чемберс был удивлен, увидев нас у входа. «Обычно в лифт, ведущий на парковочную крышу, можно попасть только если тебя пустит жилец. Но удостоверение АРМ отмыкает большинство замков». Терпение Беры таяло. «По-моему, он ушел. Нам лучше связаться?» Чемберс открыл дверь. «Ладно, ладно, зачем столько шума? Заходите». Тут он увидел наши пистолеты. Бера пнул дверь и подался вправо, а я влево. В этих крошечных квартирках прятаться особенно негде. Водяная кровать исчезла, ей на замену пришел угловой диван и кофейный столик. За диваном ничего не было. Я прикрывал ванную, пока Бера распахивал дверь настеж. Никого, кроме нас. С лица Чемберса сползло изумление. Он улыбнулся и зааплодировал. «Я поклонился». «Вы точно не шутили», — сказал он. «Так в чем же опасность? Это нельзя было отложить до утра». «Можно было, но я не мог заснуть», — заявил я, подходя к нему. «Если это не сработает, я обязуюсь принести вам большие-пребольшие извинения». Он попятился. «Не двигайтесь, это займет лишь секунду». Я продолжал наступать на него, Бера уже стоял сзади. Ему не было нужды торопиться. Его длинные ноги давали решающее преимущество в скорости. Чемберс пятился, пятился, налетел на Беру и удивленно взвизгнул. Он задрожал и метнулся к ванной. Бера поймал Чемберса, обхватил одной рукой за пояс, а другой прижал его руки. Чемберс дергался как безумный. «Я аккуратно обошел их, избегая мечущихся ног Чемберса». И потянулся, коснувшись его лица иллюзорной рукой. Он застыл, потом завопил. «Вот чего вы боялись», — пояснил я ему. «Вы никогда не представляли, что я могу протянуть руку через экран телефона и сделать это». Я просунул руку в его голову, ощутил гладкие мышцы, зернистые кости и синусные полости, подобные пузырям. Он мотал головой, но моя рука двигалась вместе с ней. Я провел воображаемыми пальцами по гладкой внутренней поверхности его черепа. Он был там, ободок шрама, едва выступавший над поверхностью кости, практически недоступной рентгеновскому анализу. Он описывал замкнутую кривую от основания черепа к вискам, пересекая глазные впадины. «Это он», — сказал я. «Ты, свинья!» — заорал Бера ему в ухо. «Анубис обмяк. Не могу обнаружить соединение в стволе мозга. Должно быть, они пересадили и спинной мозг, всю центральную нервную систему. Я нащупал рубцы между позвонками. Точно. Именно так они и сделали. Анубис заговорил почти небрежно, словно проиграв шахматную партию. «Ладно, вы нашли, я сдаюсь. Присядем». «Отлично». Бераш вернул его на диван. Анубис ударился довольно сильно, потом уселся с таким видом, словно изумлялся плохому поведению Беры, из-за чего тот так рассердился. «Ты сволочь», — сказал ему Бера, — выпотрошил его, сделал из несчастного парня вместилище. Мы никогда не думали о трансплантации мозга. Удивительно, что я сам об этом подумал. Материал от одного донора стоит более миллиона марок по расценкам на хирургию. Кто же будет использовать целого донора для одной трансплантации? Но как только мне это пришло в голову, все тут же обрело смысл. Сырье все равно плохо продавалось. Смешно. Они беседовали так, словно давно были знакомы. Орган-лигеры немногих считают за людей. Но уж агентов АРМ точно. Мы ведь и сами в некотором смысле орган-лигеры. Хотя Бера держал его на мушке ультразвукового пистолета, Анубис не обращал внимания и продолжал. «Единственной проблемой были деньги. И тогда вы подумали о наследниках мерзлявчиков», — сказал я. «Ну да. Я поискал богатого мерзлявчика с молодым и здоровым наследником по прямой линии. Левитикус Хейл был словно создан для этой роли. Я обратил на него внимание в первую очередь. Конечно, он так и бросается в глаза». Здоровый человек средних лет, спит среди всех этих изувеченных жертв несчастных случаев. Только двое наследников, сироты, один нелюдимый, другая. Что вы сделали с Шарлоттой? Шарлоттой Чемберс? Мы свели ее с ума. Мы были вынуждены это сделать. Только она могла заметить, что Холден Чемберс внезапно слишком изменился. Что вы с ней сделали? Превратили ее в электроманку. Черта с два! Кто-нибудь заметил бы контакт в ее черепе?» «Нет-нет-нет. Мы применили шлем из тех, что имеются в магазинах экстаза. Он стимулирует ток в мозговом центре удовольствия путем индукции, так что покупатель может попробовать что к чему, прежде чем ему засунут в мозг проволоку. Мы продержали ее 9 дней в шлеме, включённом на полную мощность. Когда отключили ток, её уже ничто не интересовало». Откуда вы знали, что сработает? О, мы это опробовали на нескольких клиентах. Работало отлично. И не могло им повредить, раз их все равно разбирали. Ну что ж, я подошел к телефону и позвонил в штаб-квартиру АРМ. Это превосходным образом разрешило вопрос с деньгами, несло его дальше. Я вложил большую их часть в рекламу. «А в деньгах Левитикуса Хейла нет ничего подозрительного, когда пройдет второй законопроект о замораживании, хотя, догадываюсь, уже нет. Не сейчас. Если только...» «Нет», — сказал Бера за нас обоих. «Я сообщил дежурному, где мы находимся, а также распорядился прекратить отслеживание трассеров и отозвать оперативников, и наблюдающих за наследниками мерзлявчиков. Потом положил трубку». Я шесть месяцев изучал курсы, по которым учился Чемберс. Я не хотел подорвать его карьеру. Шесть месяцев. Вы мне вот что скажите. Вдруг со странным беспокойством произнес Анубис. Где я допустил ошибку, что меня выдало? Вы были великолепны, заявил я ему устало. Вы ни разу не вышли из роли. Вам надо было стать актером, и это было бы безопасней. Мы спохватились лишь... Я глянул на часы лишь сорок минут назад. Проклятие, зачем вы мне это сказали? Когда я заметил, как вы разглядываете меня в Мидгарде, то решил, вот оно, это парящая сигарета. Вы покончили с Лореном, теперь явились за мной. Я не мог сдержаться, я буквально разрывался от хохота. Анубис сидел, соображая, потом он побагровел. Они кричали что-то, чего я не мог разобрать, что-то в ритме. Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. На балкончике кабинета Гарнера едва помещались мы с Джексоном Берой и кресло самого Лукаса Гарнера. Далеко внизу, мимо здания АРМ, относительно организованной колонной, двигались демонстранты. Они несли огромные лозунги. «Пусть они останутся мертвыми», – предлагал один плакат. Другой добавлял шрифтом поменьше – почему бы не оживлять их мало-помалу?» Третий с убийственной логикой гласил «Ради твоего же папаши». От зрителей их отделяли веревки. Колонна направлялась к Уилширу. Зрителей было еще больше. Словно весь Лос-Анджелес вышел поглядеть. Некоторые тоже держали плакаты. «Они тоже хотят жить!» И «А ты наследник замороженного?» «Что они кричат?» спросил Бера. Это не демонстранты, кричат, это зрители. Они заглушают марширующих. Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, тра та та та доносили до нас изменчивые потоки ветра. Мы могли бы лучше рассмотреть по ящику, зайдя в комнату, сказал Гарнер, не двигаясь с места. Нас удерживала метафизическая сила, сознание того, что мы являемся очевидцами происходящих событий. Гарнер вдруг резко спросил, как Шарлотта Чемберс? Не знаю. Мне не хотелось об этом говорить. Разве ты утром не звонил в институт менеджера? Я имел в виду, что не знаю, как к этому относиться. Они сделали ей операцию и ввели проволоку. Ей дают ток лишь для того, чтобы поддерживать ее интерес. Это сработало. Я хочу сказать, что она стала общаться с людьми, но... «Но это лучше, чем пребывать в кататонии», – заметил Бера. «Разве? От электромании нельзя избавиться. Она всю жизнь обречена ходить с батарейкой под шляпой. А когда вернется в нормальный мир, отыщет способ усилить ток и снова сойдет с катушек». Считая, что она была ранена», – Бера пожал плечами, словно встряхивая невидимую тяжесть. «Идеального ответа не существует. Ей в самом деле досталось, дружище». Тут кроется большее, сказал Гарнер. Нам необходимо знать, можно ли вылечить Шарлотту. С каждым днем электроманов становится больше. Это новая напасть. Нам надо научиться ее контролировать. Какого черта, что там творится внизу? Зрители навалились на канаты. Внезапно они прорвались в нескольких местах и смешались с демонстрантами. Получилась беспорядочная толпа. Они все еще скандировали, и внезапно я расслышал «Орган-легеры! Орган-легеры! Орган-легеры!» Вот оно, вскричал Бера в радостном изумлении. Дело Анубиса приобрело слишком большую известность, добро против зла. Нарушители порядка стали падать извилистыми лентами. Вертолеты полили по ним из парализующих ультразвуковых пушек. Им уже никогда не провести второй законопроект о замораживании, сказал Бера. Никогда означало для Гарнера просто долгое время, он заметил. Во всяком случае, не в этот раз. А нам надо бы подумать вот над чем. Целая куча людей подала заявки на операции. Очереди огромные. А после провала второго законопроекта я сообразил. Они начнут обращаться к органлегерам, а мы можем их отследить трассерами. Вот это я и имел в виду.